Глава 19. Новые заботы тайной канцелярии Солнце уже опустилось за горизонт, когда рейд Дирас объявил о завершении собрания. Еще раз глянул на листок с записью об Олесе и сказал с улыбкой: Никогда не думал, что придется напоминать себе о присутствующем в моем доме молодой красотке. Парни вдруг засмеялись. Возраст берет свое. Красотки уже не числятся в ваших приоритетах, рейд. Дирас с улыбкой проигнорировал подтрунивание и спросил. «Олеся Новикова, вы же окажете мне честь и погостите в моем доме?» «Просто, Олеся. Спасибо за приглашение, немного погощу. Тогда вам приготовят гостевые покои, а я проведу пока небольшой инструктаж по безопасности и покажу дом». Чтобы инструктаж был максимально наглядным и запоминающимся, Дирас провел Олесю за дом где располагалось три просторных вольера с псами, при виде которых вспоминалась знаменитая собака Баскервилей. Все три зверюги были черного цвета, монструозных размеров, их пасти чемоданы были утыканы зубами и кинжалами, а злобное рычание вызывало озноб ужаса. Олесю они облаяли так яростно, что она не выдержала и спряталась за широкой спиной хозяина псов. «Запомните накрепко». После захода солнца территория и дом охраняются собаками. Их выпускают из вольеров, и они до утра свободно бегают по саду. На собаках амулеты, делающие их невосприимчивыми к магии. А с оружием против них выстоит разве что опытный воин. Знакомых людей они не трогают. Мои ребята давно их прикормили. Но если псы увидят на охраняемой территории постороннего, то... Дирас многозначительно умолк. Олеся сглотнула и сдавленно сказала, вспомнив далекое детство и мать, отказавшуюся покупать щенка. «Я для них всегда буду незнакомкой, сколь часто не появлялась бы у вас. Тогда ни в коем случае не заходите в мой сад после заката, не предупредив меня о визите или желании выйти ночным воздухом подышать. Как только вы уйдете в свои комнаты, я сразу выпущу собак». Почесав псов за ушами сквозь прутья клетки и ласково потрепав их по загривкам, Дирас провел для Алиси экскурсию по дому. На первом этаже гостиная, оружейный зал, библиотека, рабочий кабинет, бальная зала и большая хозяйственная часть, кухни, кладовые, чуланы, прачечная и прочее. На втором гостевые спальни, общая гостиная, музыкальная комната, картинная галерея. На третьем комнаты хозяев дома. На четвертом, мансардном этаже, жили слуги. В картинной галерее Олеся остановилась у портрета пожилого бородатого мужчины, одетого в старинную, даже по меркам этого мира, одежду. Портрет привлек ее не цветом и текстурой красок. не прекрасно выписанным лицом человека, а сидящим у его ног зверем. Этот зверь мог быть родным братом того, что встретился ей сегодня в лесу. Шоколадного окраса барс с белыми пятнами на шкуре. Лобастые мордой тяжелыми широкими лапами и забавными растрепанными кисточками на ушах этих зверей держат в домах кто это пораженно спросила олеся мой очень далекий предок один из первых в роду очень известный маг своего времени ажил он на заре золотых веков был профессором университета магических наук и около ста лет занимал пост ректора университета. При нем был построен стационарный межмировой портал в нашей империи, и начались первые межмировые регулярные сообщения. К слову, он же был первым хранителем этого портала. А сейчас этот почетный пост занимает Хольер. Но теперь-то это чисто номинальная должность. Портал много веков не функционирует. А зверь? Спросила Олеся, у которой первый вопрос относился к барсу, а не к человеку на портрете. «Это Аскольд. Есть сведения, что раньше они частенько бывали спутниками магов. Особенно сильных менталистов, как мой предок. А сейчас? Сейчас этот вид хищных зверей практически вымер на нашей планете. Очень давно их никто не видел». Если они и остались где-то, то живут далеко от поселений людей. Впрочем, как я говорил, их держали сильные менталисты. А этот вид магов тоже практически перевелся. Слабенькие менталисты встречаются довольно часто, а вот сильные. Увы, вымерли как класс. Вас потому так упорно ищут, что считают мощным магом-менталистом. А без обучения и в состоянии стресса они крайне опасны. «Да, я читала об этом», — рассеянно ответила Олеся, думая о другом. А скольдов давно никто не видел, а она умудрилась наткнуться на них дважды, а сегодня сразу на нескольких. Подозрительная случайность. Ее проклятие привлекает этих хищников так, как схоже с ментальной магией. Похоже, из города ей подземным переходом не выбраться. На выходе встретят эти очаровашки и вряд ли встретят по-дружески ся вспомнила как грозно они сегодня рычали на нее и поежилась нигде раз довел ее до выделенных ей комнат вежливо попрощался заверив что бумагу с записями о ней оставит на прикроватном столике так что завтра утром ей не будет нужды заново напоминать кто она такая все-таки крайне удивительная у вас особенность сказал он напоследок прикидывайте как ее получше использовать Раз уж магических фокусов от меня не дождешься, слабо улыбнулась Олеся. Если вы намерены вернуться в свой мир, да еще товарищей по несчастью, спасти, то вам придется использовать все свои знания и умения. Из лапхальеры еще никто не выскальзывал. Голос Дираса стал мрачным и холодным, как северный ветер. Не удержавшись, Олеся тихо спросила, стоя на пороге гостевых покоев. Почему вы так уверены, что именно он убил вашу дочь? Доказательств же нет, иначе император не смог бы проигнорировать ваши обвинения. Вы же не последний человек в стране, были тогда членом рейд НАТО. Пожалуй, я расскажу вам, решительно ответил Ник, переступая порог комнаты и плотно прикрывая за ними дверь. Ведь до сих пор, пока он считает вас магией, он постарается выпить досуха и вас, как мою дочь. Кто знает? Возможно, он способен лишить жизни простого человека. Или ваша особенность поможет ему в этом? Олеся, вы должны твердо знать, убийцей является именно глава тайной канцелярии, и надо опасаться его. Ник не вдавался в подробности того, как было обнаружено тело его дочери, как он старался сам вести расследование. Он сразу перешел к тому моменту, когда в его доме появился близкий друг, тоже приближенный ко двору и императору. Имя этого друга Ник не назвал. Сказал, что этот молодой человек занимает очень высокое положение. Но, несмотря на это, озабочен трудной участью рабочего народа и помогает подпольщикам. «Никто из моих ребят не знает имени нашего высокого покровителя. Так что не обижайтесь, что и вам я его не назову». Извинился Ник и продолжил. Этот знатный неизвестный сообщил, что ищейки после убийства обыскивали все таверны поблизости где мог бы останавливаться убийца, и наткнулись на свежие следы на тропе за одной из них. Следы непростые, от них еще шел слабый ток магии, доказывавший, что здесь недавно прошел маг с полным резервом и резервом немаленьким. Допросили хозяйку, и та призналась, что в ночь перед убийством видела подозрительного человека, прятавшего свое лицо за высоким воротником и широкополой шляпой. Человек этот прошел по тропе далеко за таверной в сторону поместья дирасов, вынырнув из густого леса и снова скрывшись в зарослях, лишь на миг попав под свет двух лом. Хозяйка совершенно случайно оказалась ночью поблизости от ограды заднего двора, вблизи той тропы, и заметила его. В ту ночь у нее телилась корова, и она сидела в хлеву, дожидаясь появления приплода и помогая скотине разрешиться от бремени. Отвечая на расспросы ящеек, хозяйка таверны была очень напугана и бормотала лишь одно. Она не знает этого человека. И вообще лицо его совсем не разглядела. Однако ужас в ее глазах заставлял предполагать, что женщина врет. К хозяйке таверны уже направили менталиста, так что поспеши, сказал мне мой друг. Ведь главе тайной канцелярии тоже обо всем уже доложено. К счастью, ему далеко добираться до твоих земель. Ты можешь успеть раньше. Дирас успел. Женщина вначале упорствовала в том, что не разглядела ночного прохожего. Но в итоге доверилась знакомому Рейту. Это был глава тайной канцелярии точно. Я увидела через щель в заборе шрамы на щеке. И его глаза синие-синие. Ира Хальера знают все. Его невозможно с кем-нибудь спутать. Помогите мне, Рейд Дирас. Меня убьют, если я скажу хоть слово против Ира. В этом месте своего рассказа Ник запнулся, провел рукой по волосам, потом с усилием продолжил. Я даже не успел пообещать защиты. На моих глазах женщина начала задыхаться, хватаясь руками за горло, словно ее душили невидимые путы. Я помочь ей ничем не смог. Прибежавшие на мои крики люди и ищейки тоже оказались беспомощны. Через несколько минут она умерла от удушья а моему рассказу о ее предсмертных словах. Не поверили. Как выяснилось позже, женщина скончалась от медленно действующего яда, который ярко проявляет себя лишь в последние мгновения, когда человеку уже не спасти. А до того яд может несколько часов скрытно убивать его организм. Конечно, нашлась уйма свидетелей, видевших в эти часы Ира Хальер, в сотни миль от той таверны. Следовательно, яд он сам подсыпать свидетельницы не мог. Так до сих пор и не выяснили, кто же убил хозяйку таверны. Удивительно, да? Вот как, задумчиво обронила Олеся. Как-то слишком складно получалось. Дирас своевременно пришел, услышал подтверждение своим подозрением, потом испытал глубокое потрясение от наблюдения за мучительной агонией свидетельницы. Да, при таком раскладе не мудрено уверовать в виновность хольера. Очень уж. Хорошо, кто-то все продумал. Или правда с обстоятельств, позволившее выявить убийцу? Очень интересно, кто этот знатный молодой человек, настолько приближенный ко двору, что в курсе всех последних новостей, докладываемых в главе тайной канцелярии? Или докладываемых императору? Императора точно держат в курсе всех событий, на то он и император. Получается это либо кто-то из верхушки управления тайной канцелярии? Либо из приближенных к императору лиц, продолжала размышлять Олеся, укладываясь спать на новом месте. Читают ли в тайной канцелярии листки подпольщиков? Когда завтра выйдет свежий выпуск, обратят ли они внимание на мою маленькую заметку. Взгущающийся вечерней мгле Ир Хольер смотрел на разрытую могилу Могилу, заброшенную, оплеванную всеми случайно проходившими мимо людьми заросшую репейником и посыпанную битым красным камнем, символом пролитой крови. Так отмечали могилы убийц. Если только их не казнили и тела не кремировали палачи императора, если по стечению обстоятельств приходилось закапывать тела убийц рядом с местом совершенного ими преступления. Повезло, что его все-таки закопали. Они сожгли и не разорвали на много маленьких кусочков, осотонившие от горя люди. — пробормотал Хальер, когда его ящейки добрались, наконец, до обитателя этой безымянной могилы. Для экспертизы достаточно небольшого фрагмента, так что не копайтесь и зарывайте все обратно. Ночь уж на дворе. Скомандовал он, отходя и доставая амулет. «Эльтар? Да, это я. Да, знаю, что в греблине уже середина ночи. Но мне срочно нужна помощь эксперта. Я отправлю тебе гонцов с посылкой на скребле надо быстро определить жителю какого мира принадлежат останки коул ты в своем уме громко заркотал в амулете связи грозный баз ты знаешь сколько во вселенной миров с которыми доводилось контактировать нашей планете возраст своих останков знаешь я на своем жизненном пути еще не дошел до стадии останков так что останки пока не мои хмыкнул Халиер. но их возраст знаю Двадцать три года. «Шутник, однако», — буркнул голос. «Быстро все равно не получится. В те времена разные умельцы-недоумки выдергивали к нам иномерных магов со всех концов универсума. Мне важно знать, в нашем или не в нашем мире родился этот человек. А если не в нашем, то название его родины не столь существенно», — пояснил Хальер. «А, тогда это пустяковое дело». «Когда ставит твой образец, я гляну и за несколько часов озвучу свой вердикт. Только глянуть смогу лишь поздно вечером. У меня есть студенты и основная работа, не забывай». «Так выходной грядят. Завтра с обеда уж отдыхать пора», — напомнил Хальер. «Кто бы говорил о выходных. Сам-то даже ночью угомониться не можешь и другим покоя не даешь. Пробурчал голос и отключился. Хальер, убирая амулет в карман сюртука, с сожалением вздохнул. «Нет, дорогой профессор Каллинг, в этот выходной мне придется отдыхать. Приказ самого императора. Столько времени псу под хвост. Парни, вы закончили?» «Молодцы, грузимся в скребл. Высадите меня в столице по дороге в Греблен. Дело не в проворот». А мне скоро ехать баклуши бить в загородное имение императора. Надеюсь, он не продержит меня там весь выходной. Утром последнего и короткого рабочего дня недели неотложные дела привели Ира Хальера в главное управление тайной канцелярии, в отделение сыскной службы столицы. Атмосфера, царившая в управлении уже с первого этажа, показалась Иру странной. Сотрудники испуганно вскакивали при его появлении, торопливо пряча в стол какие-то листки. А из отдаленных кабинетов тем временем продолжали слышаться шепотки, смешки, приговоры, а что верно написано. Лоурес, сидящий в своем кабинете, тоже рассматривал какой-то листок и тоже резко вскочил при появлении в дверях начальства. «Ир, здравия желаю, чем могу служить?» Нужны данные за последние два года по легальным и подпольным производителям амулетов-накопителей. Это срочно. Сделать к вечеру и доложить. Задача. Выяснить, могли ли мы прошляпить формирование крупных неучтенных запасов магии. Задача ясна? Так точно, Ир, ясна. Лоурес нахмурился. Есть основания подозревать, что такие запасы могли быть созданы? «Надеюсь, что они действительно где-то созданы, поскольку альтернатива куда хуже», мрачно ответил Хальер, опускаясь в кресло устала. «Что за бардак в управлении? Чем все так увлеченно зачитываются?» «Эм, -э, мы же обязаны отслеживать печатные издания подпольщиков. Ночные патрули стараются по максимуму извлечь у населения все агитационные материалы и издать их в управлении» обычно это не представляет труда людям давно надоели нудные возвания подпольщиков они их просто не подбирают с порогов или быстро выкидывают что изменилось сегодня холер властно протянул руку и лоурас вложил в нее печатный листок на листке сразу бросалась в глаза картинка изображающая дюжего пахаря в рубашке распашку, одной рукой нажимающего на а второй утирающего под солба лицо этого пахаря было четко прорисовано лишь с правой стороны а левая представляла собой нагромождение ломаных линий словом аналогия была прозрачной этот пахарь говорил встретившемуся на середине поля корявому пню не мешайте работать серпень отойдите-ка в сторонку а то выкорчевывать придется ниже шел текст глава тайной канцелярии поразительный труженик Он отвечает за внутреннюю и внешнюю безопасность государства, разрабатывает новые законы, ловит преступников, пресекает темную деятельность черных рынков, контролирует суды, чтобы те выносили верные решения. Члены рейд НАТО, охотники на магов, сборщики подойти, маги Греблина, ищейки и стражники всей империи постоянно нуждаются в ценных советах и руководстве Ира Хальера. К Иру постоянно имеется куча вопросов кто убивает девушек, кто прикарманивает собранные подати, какой будет квота на магические амулеты в следующем году, где своровать иномерных магов, каких перемен ожидать в законодательстве, как найти маньяков и мошенников, как схватить иномерную могиню и так далее без конца. К императору всегда имеется только один нетерпеливый вопрос. Где Ирхольер? Насмешливая статейка называлась. «Кто правит империей?» Плотно сжатые губы Хольера дрогнули в улыбке. Он еще раз внимательно прочитал статью, задумчиво постучал пальцами по изуродованной щеке. В кармане запищал амулет связи, Иер ответил на вызов. «Коул уже видел листок подпольщиков?» — ракатнул голос императора. «Да, кто-то вспомнил древнюю истину про рассор и так далее» но каково мастерство исполнения? Изящно, умно, ненавязчиво, даже забавно. Ничего не напоминает? Тебе опять мерещатся происки иномерной могини? Это определенный ее почерк. Дела с лотереей и воржаёй на рынках были состряпаны таким же образом. Изящно, умно, с хорошей долей юмора и отличным знанием человеческой психологии. Это однозначно ее творчество. Да, Они все-таки встретились. Кто встретился? Моя беглянка и подпольщики. Надо прикрывать эту шайку. Пока они наворотили совместных дел. Горстка никому не интересных заговорщиков это одно, но та же горстка в компании сильного менталиста совсем другое. Произнося это Халиру улыбался уже открыто. Веселье прорвалось наружу и зазвенело в его голосе, вызвав выражение ужаса на лице первого дознавателя и недовольное высказывание императора. «Ты потешаешься, Коул?» Халиер сделал знак Лоуресу покинуть кабинет и идти по делам, наложил заглушающие звуки заклинания на комнату. Ответил. «Еще как потешаюсь. Впервые за много лет передо мной стоят действительно интересные задачи. Можешь говорить спокойно, нас не слышат. Ужас. Обычно ты считаешь очень интересными те случаи, что несут потенциальную опасность взорвать наш мир к чертовой матери. И когда приходится уповать лишь на Божью милость, — проворчал император. Ты помнишь про мой приказ на выходной? Помню, — поморщился Хольер. А сегодня вечером? Вечером не могу, у меня очень важный эксперимент. Теперь в голосе Ира прозвучало еле сдерживаемое возбуждение, тоже замеченное императором. «Есть подвижки по порталу?» «Кажется, есть. Во всяком случае, идея, которая меня посетила. Оригинальная и гениальна, А вот сработает ли?» «Ну-ну, успехов тебе, скромный мой друг. Коул, прошу, спи этой ночью в своей постели и желательно не один, ладно?» Хольер поморщился. «Заботишься о мою малибе? Ответ Императора прозвучал еле слышно. «Я сам лично сравнил даты последних убийств с датами твоих магических экспериментов с порталом, о которых еще помнил. Коул, совпадение стопроцентное». Хальер удивился, задумался, сказал. «Спасибо, что заметил. Мне никогда не пришло бы в голову сопоставить эти данные». Надеюсь, ты сделаешь из них верный вывод. Конечно, вывод очевиден. Кто-то старательно отслеживает мои работы в области теории магии и явно с неблаговидной целью оклеветать меня этими убийствами и прикарманить результаты моих трудов. Адис, ты же понимаешь, если кто-то посторонний завладеет моими записями, то нынешние наши проблемы покажутся детскими игрушками. А слова про взорвать империю к чертовой матери перестанут быть шуткой. За сохранность дубликата моей тетради, лежащего в императорском хранилище, отвечаешь ты, и отвечаешь не только своей короной, но и жизнями своих родных и нас с тобой. Знаю, не опасайся ты за свои гениальные и жутко опасные разработки, самых не потеряй. Ворчливо ответил император. Завтра утром будешь во дворце. «Да. Готовься к раннему вылету на отдых». Халир поморщился, но промолчал. Когда император сбросил звонок, глава тайной канцелярии поднялся к себе на этаж и велел позвать в его кабинет второго дознавателя. Когда тот вошел в дверь, холодный синий взгляд главы заставил его вытянуться в струнку и рявкнуть по уставу. «Здравия желаю, Ир. По вашему приказанию прибыл». «Крелес. Вопрос прежний». Что по и Что дал обход домов? Вы были правы, Иер. В одном доме, который в агентстве числился как «незданный», мы обнаружили следы проживания женщины. Платье, платки, черный вдовий наряд, похожий по описанию на тот, что был на базарной в РЖ. И книги по магии и истории, разбросанные на всех столах и у кровати. Еще запасы провизии и тетрадь с ее записями. «Тетрадь немедленно принести мне», — встрепенулся Хольер. «Книги, которые она читала, тоже. Позаботьтесь о закладках, если книги раскрыты. Что за дом? Какой адрес? Где он расположен на карте города?» Мужчины склонились над картой креси. Рассмотрев местоположение дома, Ир одобрительно присвеснул. «Умница, голубка моя. Сам бы именно такой вариант на твоем месте выбрал. Крелис, говоришь, засада до сих пор там, но никто не приходил. Уже не придет. Она как-то перекинулась к подпольщикам, когда вы ее спугнули. В этом районе ничего в последние дни не происходило. Прикажите выяснить ир. Вновь вытягиваясь в струнку, горкнул второй дознаватель. Хольер поморщился и проворчал: "Так и скажи, не в курсе дел, сам не сообразил, сейчас все исправлю." Чего орать над ухом? Вскоре главе тайной канцелярии доложили, что в этом переулке позавчера от погони скрылся парень, распространявший прокламации подпольщиков. После очередного грозного рыка главы ищейки заметались и к вечеру выдали им парня — Рисли Хорс, который уже проходил когда-то давно по делу о помощи подпольщикам, и его портрет сохранился в деле и был опознан преследовавшими его ищейками. «Можете, когда хотите». «Значит, рис